Одна от кочевника-монгола, мечтателя, мистика Линтяя, убеждённого в том, что против судьбы не пойдёшь. А рядом с этой бессильной душой живёт душа Славинина. Она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая и мало способна к защите от ядов, отравляющих её силы. Мы слишком долго, почти до половины XIX века,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 от религиозного востока или научного запада. Кажется, ясно, что наука без религии, полунаука не только не спасла мир от катастрофы, но, может быть, и была её главной причиной. Каких нечеловеческих ужасов и мерзостей может наделать озлившийся и оグルпевший разум? Мы теперь видим воочью. Это он, дедушка, маленький хитрый хищный хорёк бьёт огромную бабушку.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 И безумия всех подобных тебе идеализаторов разума, оторванных мечтой от жизни. Эту фразу Горький не побоялся процитировать в мемуарном очерке о друге. В том же очерке он вспоминает один из рзамасских эпизодов более чем характерных. К Горькому сосланному в Рзамас приехал Андреев и застал гостя местного священника отца Фёдора, тщетно пытающегося построить в Арзамасе водопровод. Весь город пьёт тухлую воду из местных прудов, а водопровода, который брал бы воду из чистого ключевого источника, строить не хотят, денег жёг. И вот священник заспорил с Андреевым. Горький слушал и встревал, спорили как раз о вере и неверии, мысли и воле, востоке и западе. Разошлись за полночь, но тут же к Горькому явился Андреев, а потом и босой в ночной сорочке Поп. Ким показалось, что они наговорили друг другу резкостей, и извинившись, они тут же продолжили спор. Андреев хохотал, вспоминая фразу Белинского: "Вы хотите обедать, а мы ещё не решили вопроса о бытии божеем". И добавил: Вот так и Европа зовёт нас обедать, а мы решаем вопрос о Боге. И, конечно, ни на какую разумность, ни на какую деятельность не променял бы он этого вечного вопроса и вечного за полночь с самоваром о русского спора. Горькому уже в середине десятых годов всё это окончательно противило. Он хочет другой, ясной, сознательной жизни, а интеллигенцкие споры больше не занимают его.